В данный момент наше положение по отношению к прочим державам таково же, каким оно было и в течение всей зимы. Все еще не ослабла надежда, что война нас не коснется. Доверие России к тому, что она может положиться на надежность нашей добрососедской политики, возросло. Вместе с тем укрепилась также и надежда, что нам удастся избежать таких событий, против коих Австрия была бы вынуждена принять меры в виду своих собственных интересов. Мы стараемся по-прежнему поддерживать дружеские отношения между двумя империями, и наши старания довольно успешны. Наша дружба с Англией до сих пор от этого не пострадала. Слухом, пущенным при тамошнем дворе политическими интриганами, будто Германия подумывает о приобретении Голландии, поверили и то временно лишь в высших дамских кругах. Клеветники действуют без устали, но те, кто им верит, кажется уже устали. При таком положении дел внешняя политика империи может сосредоточить неослабное внимание на вулкане, находящемся на западе, который за последние триста лет так часто угрожал Германии своими извержениями. Намек на Францию. Я не придаю значения уверениям, которые доходят до нас оттуда, но не могу посоветовать империи ничего иного, как только ожидать возможного нового нападения во всеоружии, в полной боевой готовности. фон Бисмарк Пользуясь случаем, любезный князь, сказать вам, что я был чрезвычайно взволнован в последнее время известием о предполагаемом выходе вашим в отставку. При все возрастающем уважении, которое я питаю лично к вам, и при моем доверии к федеративной основе вашей государственной деятельности, подобное событие было бы крайне прискорбно и для меня лично, и для моей страны. К великой моей радости этого не случилось, и я от души желаю, чтобы империя и преданная ей Бавария долго еще могли пользоваться вашей мудростью и энергией. Примите также, любезный князь, мою искреннюю благодарность за сообщаемые вами радостные известия о надеждах на поддержание мира и за уверение, что фон Рутгард, посланник, назначенный мною в Берлин, будет принят вами благосклонно и с полным доверием. Ваше отношение ко все чаще всплывающему вопросу об учреждении ответственных имперских министерств Доказывает, что мы имеем в вас могучий оплот и защиту прав союзных князей. Мне доставили большое успокоение ваши слова, любезный князь, что вы видите благо Германии в будущем не в централизации, которая была бы достигнута учреждением подобных министерств. Будьте уверены, что я употреблю все силы к тому, чтобы непременно обеспечить вам и на будущее время в борьбе за сохранение основ имперской конституции – самую чистосердечную и полную поддержку со стороны моих представителей в Союзном Совете, к коим без сомнения присоединятся и уполномоченные прочих государей». Рутгарт этого не оправдал. Людвиг Берг, 7 июля 1877 года Киссинген, 12 августа 1878 года Позволяю себе повернуть к стопам Вашего Величества мою почтительнейшую благодарность за милостивые приказания, данное и в нынешнем году королевской придворной конюшне на время моего пребывания здесь, и за милостивые слова, переданные мне министром фон Фредшнером по высочайшему повелению Вашего Величества. Политика, которую Ваше Величество во всемилостивейшем письме Вашем признали вполне целесообразной для Германии, нашла на Берлинском Конгрессе свое завершение. Мир нам обеспечен, опасность разрыва между Австрией и Россией устранена, и наши отношения с обеими дружественными соседними империями сохранены и упрочены.